18. «Почему в подвале светло?» – подумал Вик, открыв глаза. Обжигающий воздух не давал нормально дышать, сильно пекло спину и голову. Сверху, сквозь крышку люка, доносился треск горящих перекрытий и приглушенные хлопки шифера на крыше. Огонь бродил из комнаты в комнату, охотясь за всем, чем еще можно поживиться. Вик приподнялся на локтях. Дверь за лестницей, ведущая в узкий коридор, затянутый некрозом, светилась красным. Поток пламени, метавшийся по коллекторам, раскалил ее изнутри, выгнул, ища выход из-под земли, едва не сорвал с петель и прожег засов. Потрогав каменную стену, Вик убедился, что к ней можно прислониться. Сел, скинув с плеч лямки походной сумки. «Кристин!» – он тронул девушку за плечо. «Кристин, ты в порядке?» С ее потрескавшихся губ сорвался тихий стон. Вик развязал клапан, порылся в содержимом и вынул небольшую алюминиевую флягу. Скрутив пробку, сделал небольшой глоток. Вода была теплой. Приподняв девушке голову, поднес флягу. «Кристин, выпей, ты слышишь?» Плеснул ей на лицо. Девушка разлепила губы. «Пей, станет легче». «Молодец, вот так». Он поставил флягу на пол, стащил через голову рубаху и, взявшись за ворот, разорвал на две части. Кристина опять застонала. «Сейчас, потерпи». Обильно смочив кусок ткани, Вик накрыл им лицо девушки, обернул вокруг головы, подтолкнув под края длинные пряди и связал узлом на затылке. Кристина открыла глаза. «Вик, это ты?» «Молчи, я». Он сглотнул. «Сейчас не нужно разговаривать. Старайся вдыхать совсем помалу и дыши носом!» Из второй половины рубахи соорудил повязку для себя. Нахлобучил на голову. Получился тюрбан наподобие тех, что носят анахареты. «Вик, что случилось?» «Молчи, не разговаривай». Он убрал флягу в сумку, осмотрел компьютер. «Вроде цел. Только корпус слегка нагрелся». Засунув его под клапан, поставил сумку рядом и взглянул вверх. Стоит ли пытаться выбраться из подвала? Если он откроет люк, а внутри дома все раскалено и нечем дышать? Припомнив путешествие с Гестом через огненные топи, Вик покачал головой. Нельзя сейчас выбираться наверх. Если поднимет крышку, воздух в подвале взорвется, дав волю огню. И они с Кристин мгновенно погибнут. «Так что же делать?» Он повернулся к лестнице. В первый раз, когда спустился в подвал, времени осматриваться толком не было. Пришлось сразу прятаться в некрозе. Раскалившаяся до красна дверь мягким светом озаряла потолок и стены. Вик поднялся. Под ногой что-то звякнуло. Наклонился. Обычный арматурный пруд. Вон еще. И еще в углу. Видимо, нефтяники их оставили, когда варили лестницу». Подобрав пруд, шагнул к противоположной стене, на которой виднелись трещины. Ковырнул железкой. Растрескавшийся бетон раскрошился под арматурой. Припомнив расположение комнат в доме и расстояние между ними, посчитал, что если начнет копать строго вверх, то упрется в пол под лестницей в зале. А вот если взять влево... Он опустился на колени и начал долбить стену. Быстро сколол залитый цементным раствором слой. Когда чёрный комок грязи упал на пол и развалился, Вик стал тыкать в стену, как штыком, разрыхляя землю, ворочая прутом из стороны в сторону. Углубившись примерно на локоть, бросил прут и принялся выгребать землю, ломая ногти, сдирая кожу на пальцах о мелкие камни. Вскоре ему начала помогать Кристин. Вдвоём работа пошла быстрей. Когда Вик в очередной раз ткнул прутом наискось и вверх, в подвал, прорезав пыльный сумрак, упал тонкий лучик света. Осыпавшаяся земля обрубила его, но Вик ударил сильней. Еще раз и еще... Повернулся к Кристин. Ее глаза радостно блестели. Она явно улыбалась под повязкой, скрывавшей лицо. Они принялись выгребать землю, расширяя лаз, И, наконец, в образовавшуюся дыру стало возможным просунуть голову. Но сил на этом совсем не осталось. Оба легли на пол и тяжело задышали. Дым постепенно вытягивало из подвала. Дверь за лестницей темнела, быстро остывая. Викс сопя и подкашливая, поднялся на четвереньки, взял пруд и снова принялся за работу. «Может, я попробую?» – предложила Кристин, когда он хотел уже протиснуться в дыру – Я выберусь и поищу лопату или кирку. Хорошая идея, согласился Вик. Лезь. Миниатюрная Кристин просунула голову в лаз, подтянулась. Вик подтолкнул снизу, и девушка выбралась из подвала. «Что там?» Тут же крикнул он. Девушка не ответила. «Что?» «Кристин!» Забеспокоился Вик, заглядывая в дыру. «Тут...» Донеслось откуда-то сбоку. «Тут...» Ее голос дрожал. «Кристин!» Вик несколько раз ударил прутом, расширяя лаз, выгреб землю, выпрямился, просунув в отверстие руки и голову, ухватился за края снаружи и задвигал плечами, вкручиваясь, пытаясь вылезти из подвала. «Помоги! Кристин! Тяни меня!» Она схватила его за руки, потащила... Спустя пару мгновений, высунувшись по грудь, Вик крикнул, чтобы отпустила, уперся ладонями в основание стены и с трудом выбрался из подвала. Тряпка тюрбан съехала на лицо, он сорвал ее, вскочил, шаря взглядом по округе, пытаясь понять, что напугало девушку. Небо заволакивал дым. Ветер гнал его на запад. Заходящее солнце едва виднелось сквозь густые рваные клочья. Кругом лежала выжженная земля. Вик обернулся к дому. Кристин сидела под стеной, уткнувшись лицом в колени. Дом с обратной стороны пожар почти не тронул. Закопченные по краям окна с выбитыми стеклами, Вик прошел вдоль стены и остановился, заслоняясь рукой от жара. Завод пылал. От ангаров остались лишь полукруглые железные фермы, на которых раньше держалась крыша. Да и то не все. Большая часть обрушилась внутрь. Постройки черными скелетами торчали над землей, источая дым, смрад и копоть. В воздухе кружился пепел, воняло горящей нефтью и... Его чуть не вырвало. Он отвернулся, схватившись рукой за стену, опустился на колени. Перед глазами застыла картина. Дымящиеся трупы на земле... Большие обгорелые куски плоти, бесформенные головёшки. Они были повсюду, где прошёл огонь. Потянувшись за спину, чтобы достать флягу, Вик выругался. Сумка осталась в подвале. Испугавшись за Кристину, он полез наверх и совсем забыл про неё. Опять спускаться в подвал не хотелось, но пришлось. Сначала он просунул через отверстие сумку, затем руки, чтобы Кристин помогла вылезти наружу. На крыше дома что-то захрустело, начало ломаться. С громким треском прогнулись перекрытия второго этажа. «Скорее, Вик!» – закричала Кристин. «Дом сейчас рухнет!» Стена дрогнула. Начала заметно проседать. Вику зажало одну ногу. Он представил, как ее расплющит в лепешку, оторвет от позвоночника. Развернуться в дыре уже не получалось. Кристина со всех сил тянула его за руки. Мгновение обоим казалось, что вырваться из ловушки невозможно, но тут угол здания задрожал сильней, приподнялся на мгновенье, и Кристин, повалившись на спину, вытащила Вика из подвала. Он вскочил, охнул от боли в правом колене, подхватил сумку «Бежим!». Вцепившись девушки в плечо, похромал, увлекая за собой, в сторону отрушащегося дома. Боль в колене стала невыносимой. Вик повалился на песок, обернулся. Кирпичные стены нехотя складывались внутрь. Стреляя искрами, ломались деревянные балки перекрытий. «Я думал, такой дом невозможно разрушить», – удивлённо воскликнул он. «Внутри каркас из бруса». Кристин стянула с лица повязку, машинально поправила волосы. «Дом кирпичом для красоты обложили». Кривясь от боли, Вик сел. Ощупал колено, попытался согнуть ногу и поморщился. «Ты сможешь идти?» – заволновалась девушка. «Палку надо или шест, костыль соорудить». «И я сейчас!» Он поймал ее за руку. «Не ходи без меня никуда. Помоги встать!» Опираясь на ее руку, Вик поднялся. Перед ними догорали дома топливных королей. Вдалеке справа виднелись сорванные взрывом въездные ворота – Покрытая копотью бетонная ограда вокруг завода накренилась в сторону пустыря под острым углом. Вик прикинул силу ударной волны, которая чуть не с корнем выкорчевала вкопанные основаниями в землю тяжелые плиты, и присвистнул. Им с Кристин крупно повезло, что остались живы, что Фома вовремя захлопнул люк в подвал, пожертвовав собой. «Идем к воротам», – сказал он, глядя на догоравшие перед заводом машины. Если повезет, найдем уцелевший Сендер и поедем в сторону Балашихи. Почему именно туда? Вик открыл уже рот, но передумал отвечать. Не хотел пугать Кристин своими догадками. Диверсия на заводе случилась неспроста. Кто-то тщательно ее спланировал, убив одним махом столько людей. Уничтожил транспорт и технику кланов. Тем самым открыв дорогу на Москву армии мутантов.